Глава 19. Тайная рука. По мнению профессора, сестры Флуд Портер были образцом настоящей порядочности. Дома за ним закрепилась репутация нелюдимого и самодостаточного человека. Но стоило ему оказаться в поездке, как он начинал испытывать недоверие к незнакомым людям и почти инстинктивно тянулся к обществу себе подобных. Ему хотелось услышать как кто-нибудь, пусть даже не слишком приятный. Говорит с тем же акцентом, что и он сам. Кто-то, кто учился в его колледже, обедал в том же клубе или знал кузена одного из его знакомых. После изгнания из купе он стоял в коридоре с сигарой и с некой тоской взглянул на отделение, где сидели сестры. Мисс Роуз, хоть и старше его, была достаточно близка по возрасту, чтобы представлять потенциальную опасность. Но ее лицо развеяло любые опасения по поводу скрытой истеричности. Нижняя челюсть чуть выдвинута вперед, а четкие контур выступающие губы и подбородка внушал уверенность. Хотя он по инерции отпрянул, когда старшая леди поймала его взгляд и жестом с улыбкой пригласила войти, он все же вошел и сел рядом с мисс Роуз, сдержанно и несколько скованно. Вас выгнала из вашего купе эта девушка? прямо спросила мисс Роуз. Когда профессор объяснил ситуацию, обе сестры выразили возмущение. «Упала в обморок?» В голосе мисс Роуз звучало недоверие. Она смеялась, проходя мимо, под руку с тем молодым человеком. Все это слишком странно для меня. Только бы она не устроила сцену и не задержала нас всех в триесте по пустякам». «Это все из-за ее собаки», — в полголоса пояснила старшая сестра. Мисс Роуз прикусила нижнюю губу. «Да, это Скотти» сказала она вызывающе. «Признаю, у меня к нему ненормально сильная привязанность. Но он так предан мне и очень скучает. Единственное, кому я могу его доверить, это наш дворецкий». «Странно», — заметил профессор. «Моя собака испытывает резкую неприязнь к дворецким. Особенно к дворецкому моего дяди». Атмосфера сразу же потеплела, и мисс Роу стала более откровенной. Видите ли, Колс, наш дворецкий, собирается в круиз сразу после моего возвращения. Это для него впервые, он весь в восторге. Если я задержусь, он, скорее всего, останется дома со Скотти. А мне не хочется, чтобы он упустил свой отпуск. Но если он все же уедет, бедный Скотти будет в отчаянии. Он решит, что потерял последнего друга. «У нас отличная прислуга», — добавила мисс Флудпортер но, увы, никто из них не любит животных». Длинное лицо профессора расплылось в улыбке, отчего он стал похож на добродушную лошадь. «Я прекрасно понимаю ваши чувства», — сказал он. «Признаюсь, моя собственная собака тоже часто лишает меня здравого смысла. Я редко выезжаю за границу. Из-за карантинных правил не могу взять ее с собой». Но в этом году почувствовал, что перемена просто необходима. Сестры обменялись взглядами. «Как странно!» — воскликнула мисс Флудпортер. «Это в точности наш случай!» Мисс Роуз вздрогнула и поспешно сменила тему. «А у вас какая собака?» «Сейлихэм, белая». Профессор уже не сидел с каменным выражением и прямой спиной. Их сблизили сначала дворецкие, теперь собаки, и он почувствовал себя среди родственных душ поэтому и разговор принял непринужденный характер. «Похоже на меня возложена некая ответственность за эту неординарную молодую особу», — сказал он. «Она кажется, полна решимости усложнить жизнь всем окружающим. Насколько я понимаю, она жила в том же отеле, что и вы. Какое у вас сложилось о ней впечатление?» «Лучше не спрашивайте», — резко ответила мисс Роуз. «Я предвзято». Так что, пожалуй, буду несправедлива». Ее сестра вмешалась, чтобы пояснить. «Мы почти ничего о ней не знаем. Она была в компании полунудистов, которые пили день и ночь и вели себя как полные невежи. Шум стоял хуже, чем от пневматического отбойного молотка. А ведь мы проделали весь этот путь именно ради покоя и тишины». Профессор, понимающий, кивнул. «Прекрасно вас понимаю» сказал он. Но вопрос вот в чем. Она показалась вам истеричной. Знаю только, что вчера на озере произошла скандальная сцена. Две женщины кричали из-за мужчины. Она одна из них. Не удивлен, прокомментировал профессор. Сейчас она либо лжет на прополую ради внимания, либо страдает легким бредом после солнечного удара. Последнее более благожелательное предположение. Но оно влечет за собой ответственность. В конце концов, она наша соотечественница. Мисс Роуз начала заметно нервничать. Когда она достала сигарету из футляра, пальцы ее слегка дрожали. «А если... если она говорит правду?» — спросила она. «Нехорошо будет просто оставить девушку в триесте одну без всякой поддержки?» Я буквально места себе не нахожу от тревоги». Если бы миссис Фрой могла это услышать, она бы радостно захлопала своими больными руками. Наконец-то мисс Роуз начала вести себя так, как она и ожидала. За Винни будут присматривать лучшие люди, так что с ней не может случиться ничего плохого. И все же, берегите ее и привезите домой. Но профессор оказался не из тех, на кого подействует молитва он скривился в скептической гримасе. Эта история слишком необоснованна, чтобы я мог в нее поверить, сказал он. Но даже если пропавшая гувернантка не плод воображения, я не могу себе представить ни одной причины для беспокойства. Если бы с ней действительно что-то случилось, об этом уже сообщили бы очевидцы. «И именно, подтвердила мисс Флутпортер. В поезде такая толкучка, что если знать ходы-выходы, можно играть в прятки с контролером до конца маршрута. Таким образом, подвел итог профессор, если она и прячется, то на то у нее есть веские личные причины. А я лично предпочитаю не вмешиваться в частные дела. Было бы крайне бестактно и неделикатно с нашей стороны устраивать ее поиски. Мисс Роуз глубоко затянулась сигаретой. «Значит, вы не считаете меня совсем уж слабовольной за то, что я ставлю интересы Скотти превыше всего?» спросила она. «Я считаю, что вы бы предали собаку, если бы пожертвовали ею ради такого абсолютно нелепого дела», ответил профессор. «Тогда и для меня все ясно. Спасибо, профессор». Мисс Роуз посмотрела на свои крепкие розовые руки. Я испачкалась, пожалуй, лучше схожу, умоюсь». Когда она, покачиваясь, вышла в коридор, мисс Флут Портер обратилась к профессору в полголоса. «Я не могла рассказать об этом при сестре. Она слишком ранима в этой теме. Но мы только что пережили нервное потрясение. И, по правде говоря, не думаю, что принесли хоть каплю пользы. Я вас не утомляю?» «Нисколько». Мисс Флудпортер начала рассказывать о событиях, повлиявших на их поведение и, косвенно, на судьбу незнакомого человека. «Мы живем в очень тихом районе, неподалеку от собора. Все было прекрасно, пока туда не вселился один ужасный человек. Спекулянт на войне. По крайней мере, я так их всех называю. Однажды, будучи пьяным, он мчался на машине и сбил женщину. Мы стали свидетелями аварии, и наше показание обеспечило ему полгода тюрьмы. Случай был серьезный. Поздравляю с гражданской доблестью. Мы сами тогда были крайне довольны собой, пока он не вышел на свободу. После этого мы стали мишенями. Этот человек, при поддержке своих двух сыновей, преследовал нас всеми возможными способами. Разбивал окна, осквернял цветники. Бросал через ограждение ужасные вещи в наш сад. Писал на воротах непристойные надписи мелом. Мы так и не смогли поймать их с поличным. Хотя обращались в полицию, и там даже организовали особое наблюдение за территорией. Со временем все это начало действовать на нервы. Где бы мы ни были и что бы мы ни делали, мы всегда прислушивались к очередному шуму. Особенно это тяготило мою сестру. Она боялась, что одно из ее любимых животных станет следующей жертвой. К счастью, до этого не дошло. Этот человек уехал из города. Мисс Флудпортер Портер замолчала, охваченная тяжелыми воспоминаниями. Это началось в то утро, когда она вышла в сад и увидела, что ее редкие белые дельфиниумы были вырваны с корнем за ночь. Потом все только ухудшалось. Напряжение росло, постоянные раздражения, финансовые потери, бессмысленные починки. Стекла вставлялись, но тут же снова разбивались. Будто стоишь на перекрестке в Борю, и тебя хлещет невидимая флюгарка, что кружится и снова наносит удар. Каждый раз, когда эти дьявольские мальчишки проносились мимо на велосипедах, ухмыляясь наглым торжеством, по телу пробегали мурашки. И вот настал момент, когда их нервы сдали. А воображение разыгралось настолько, что сестры стали бояться, что их ждет что-то еще похуже. Все закончилось вечером, когда мисс Флудпортер увидела Роуз в слезах. Если бы Гибралтар вдруг превратился в желе, она не была бы более потрясена. Она взглянула на профессора с мольбой в глазах. Можете ли вы нас винить? Спросила она. Когда я скажу, что после этого мы дали клятву больше ни во что не вмешиваться разве что в случае жестокого обращения с животными или детьми. Когда Айрис прошла мимо окна, подавая знак, что профессор может вернуться в своё купе, тот поднялся. «Скажите вашей сестре», — посоветовал он, «чтобы она больше не волновалась и как можно скорее вернулась к своей собаке. Никто не пострадает. А если возникнут какие-то осложнения, можете смело доверять мне». Через несколько минут, когда мисс Флуд Портер передала ей эту весть, мисс Роуз почувствовала большое облегчение. Теперь я могу вернуться к Скотти с чистой совестью, сказала та. Профессору можно доверять. Только об одном она забыла: профессор считал мисс Фрой плодом больного воображения, а обе сестры видели ее воплоти.